Сесилия училась в школе живописи. «Все не так. Не вы должны писать красками, а вас нужно писать!» — воскликнул восхищенный ею молодой коллега. Элинор к большому нашему беспокойству была больна. Никто не мог понять причину ее болезни. Никто не понял ее до сих пор. Все они жили очень скромно. Я же, напротив, тратил деньги в Нёрхольме на содержание усадьбы. Несколько лет я жила очень одиноко, но в этом не было ничего непривычного. Непривычно было то, что Кнут находился в Осло. Моей ошибкой, ужасной ошибкой, было то, что я всегда была первой ученицей в школе. И Кнут частенько доказывал это, когда я была еще его юной возлюбленной. Он использовал все свое красноречие и, к сожалению, драгоценное время, чтобы истребить во мне уважение ко всему, чему меня учили, вызывая во мне ревностное самоуничижение. Театр, который я почитала святыней, был для него Содомом и гоморрой. Город, прежде всего Осло, где я надеялась на успех в качестве актрисы, был не для нас, и мы не позволяли себе даже вздохнуть там. В свое время он написал очень торжественное заявление, чтобы поддержать меня во время переучивания. Если я когда-нибудь замечу в нем малейшую склонность к возвращению в город, к городскому образу жизни, то мне следует лишь положить перед мужем эту бумагу с его же подписью. К сожалению, я была способной ученицей и, в конце концов, превзошла своего учителя. Его уроки были усвоены на всю жизнь. Теперь, наверное, мне надо было показать ему бумагу. Почти все друзья Кнута в Осло уже умерли, кое-кто еще оставался. Он всегда четко разделял друзей на товарищей и просто приятелей. Слово «товарищ» вмещает бесконечно больше, чем слово «приятель», и он никогда не смешивал одно с другим. Он ни с кем не был на «ты», но с отдельными друзьями он все же общался на «ты» в минуты доверительности. Я помню одного из них, он начинал письмо словами «Дорогой Кнут». И тот отвечал сразу же и собственноручно писал следующее. «Не годится тебе, столь молодому человеку, обращаться ко мне, Кнут. Прошу тебя впредь не делать этого». Когда он теперь ходил иногда на светские вечеринки, чтобы посмотреть на танцы, его, как правило, сопровождал кто-то из детей. Он стал почти совсем глухим, но не мог отказаться послушать себя самого. У него был необычайно красивый и звучный голос, который с легкостью заглушал музыку. Это приводило к тому, что сидящие рядом с ним слышали каждое слово им произнесенное. Все знали его, его стол был предметом большого внимания, беспокоить гостя не дозволялось, ведь обычно он был столь застенчив. Помню, как однажды мы были с ним вместе в Осло, зашли в кондитерскую и сели за столик. Он громко выкрикнул. — Что за жеманство, Мария? Не могла бы ты говорить так, чтобы я слышал тебя? Или это из-за тех двух старых куриц, что сидят вон там? Две пожилые дамы спешно покинули свои места и в испуге бросились к выходу. Ничто не могло вывести его из терпения, так как его собственная жена — Призванный всегда стоять на страже у его левого уха, который еще могло слышать, жена, которая не может говорить громче. Подобного взрыва я могла ожидать, когда и где угодно. Но я тоже стала старой курицей и предпочитаю оставаться дома, в Нерхольме. Случалось так, что меня вызывали телеграммой: Приезжай немедленно, ты мне нужна. Однажды это было совсем не кстати, ибо у меня пропал голос. Я не могла произнести ни звука. Настолько я простудилась. Я написала об этом и сразу получила в ответ письмо. «Как это похоже на тебя? Думать прежде всего о себе самой. Я прилагаю чек. Сходи в банк, получи деньги и приезжай с первым же пароходом». Помню также, как он один раз приехал из Осло с очень неприятным впечатлением. Он был где-то с друзьями и встретил увядшую даму, шведку, которая решительно собралась за него замуж. Она написала ему о своем желании. Он ответил на это сватовство, что он уже старик, женат и что даме остается лишь выбрать между двумя его сыновьями.